Кроп и Мюллер беседуют. Кроп — единственный, у кого сегодня есть трофеи. Он раздобыл котелок чечевицы, вероятно, на кухне у саперов. Мюллер с жадностью косится на котелок, однако берет себя в руки и спрашивает. «Альберт, что бы ты сделал, если бы сейчас вдруг объявили мир?» «Мир? Этого вообще не может быть!» — отрезает Кроп. «Ну, а все же», — настаивает Мюллер, «ну, что бы ты стал делать?» Дёрнул дернул бы отсюда», — ворчит Кроп. «Это ясно. А потом...» «Напился бы», — говорит Альберт, «не трепись. Я с тобой серьезно». «И я тоже серьезно», — говорит Альберт. «А что же прикажешь делать еще?» Кат проявляет интерес к разговору. Он требует у Кроппа, чтобы тот выделил ему чечевицы Получает свою часть, затем долгое время размышляет и, наконец, высказывает свое мнение. Напиться, конечно, можно, а вообще-то айда на ближайшую станцию и домой, к бабе. Поймишь ты, чудак-человек, это шмир. Он роется в своем клеенчатом бумажнике, достает какую-то фотографию и с гордостью показывает ее всем по очереди. Моя старуха. Затем он снова убирает фотографию и разражается бранью. «Подлая война, черт ее побери!» «Тебе хорошо говорить», — вставляю я. «У тебя сынишка и жена». «Правильно», — подтверждает он. «И мне надо думать о том, как их прокормить». Мы смеемся. Ха -ха. «За этим дело не станет, Кат. Если понадобится, ты просто реквизируешь, что тебе нужно». Мюллер голоден, и полученные ответы не удовлетворяют его, — Он внезапно прерывает сладкие мечты Хайи Вестхуса, который мысленно избивает своего недруга. Хайе, а что бы стал делать ты, если бы сейчас наступил мир? На месте Хайя я бы хорошенько всыпал тебе по заднице, чтобы ты вообще не заводил здесь этих разговорчиков», — говорю я. «С чего это ты вдруг?» «С чего на крыше коровье дерьмо?» — лаконично отвечает Мюллер и снова обращается к... Хайе Вестхусу со своим вопросом. Хаи трудно ответить сходу. На его веснушчатом лице написано недоумение. Это когда уже не будет войны, так что ли? Ну да, какой-то у нас сообразительный. Ха. Так ведь после войны, наверное, опять будут бабы, верно? Хаи облизывается. Будут и бабы. Вот же тухо это будет. Забодай меня, комар, говорит Хайе, и лицо его оттаивает. Тогда я подобрал бы себе крепкую бабенку, этакого, знаете ли, драгуна в юбке, чтобы было бы за что подержаться и без долгих разговоров в постельку. Нет, вы только подумайте, настоящая перина, да еще на пружинном матрасе. Эх, ребята, да я целую неделю и штанов бы не надевал. Все молчат. Слишком уж великолепна эта картина. Мороз пробегает у нас по коже. Наконец Мюллер собирается с духом и спрашивает. А потом Хайе молчит. Затем он несколько нерешительно заявляет. «Если бы я был унтер-офицером, я бы еще остался на сверхсрочную». «Хайе, ты просто не в своем уме!» — говорю я. Ничуть не обижаясь, он отвечает мне вопросом. «А ты когда-нибудь...» Резал торф. Пойди попробуй. С этими словами он достает из-за ложку и запускает ее в котелок Альберта. И все-таки это, наверное, не хуже, чем рыть окопы в шампани, отвечаю я. Хайе жует и ухмыляется. Зато дольше. Да и отлынивать там нельзя. Но послушай, Хайе, чудак, дома-то ведь все-таки лучше. Как сказать, говорит он и задумывается с открытым ртом. На его лице написано, о чем он сейчас думает. «Жалкая лачуга на болоте, тяжелая работа в знойной степи с раннего утра и до вечера, скудный заработок, грязная одежда поденщика. В мирное время на действительной можно жить припеваючи», — говорит он. «Каждый день тебе засыпают твой корм, а не то можешь устроить скандал, у тебя есть своя постель». Каждую неделю чистое белье, как у господ. Ты унтер-офицер, служишь свою службу, обмундирован с иголочки. По вечерам ты вольная птица, идешь себе в пивную. Хайе чрезвычайно гордится своей идеей. Он просто влюблен в нее. А отслужил свои 12 лет. Получай аттестат на пенсию и иди в сельские жандармы. Тогда можешь хоть целый день гулять. От этих грез о будущем Его бросает в пот. Ты только подумай, как тебя будут угощать. Здесь рюмка коньяку, там поллитра. С жандармом, небось, каждый захочет дружить. Да ты ведь никогда не станешь унтером, Хаие. вставляет Кат. Хаие смущенно смотрит на него и умолкает. Наверное, он думает сейчас о ясных осенних вечерах, о воскресеньях в степи, звоне деревенских колоколов. О ночах, проведенных с батрачками, о гречишных пирогах с салом, о сельском трактире, где можно целыми часами беспечно болтать с друзьями. Его воображение не в силах так быстро управиться с нахлынувшими на него картинами, поэтому он только раздраженно ворчит. «И чего вы вечно лезете с вашими дурацкими расспросами?» Он натягивает на себя рубашку и застегивает куртку. «А ты бы что сделал, ядан? спрашивает Кроп. Тьяден думает только об одном. Стал бы следить за химельштосом, чтобы не упустить его. Дай Тьядену волю, он, пожалуй, посадил бы Химельштоса в клетку, чтобы каждое утро нападать на него с дубинкой. Сейчас он опять размечтался и говорит, обращаясь к Кроппу.